Глава 25. Ночь на горном перевале, часть третья. Сила магов заключалась в их способности быстро одолеть своего противника, оставаясь при этом на безопасном расстоянии. Но даже боевые маги, обученные искусству ведения ближнего боя, моментально лишались бы своих голов, едва приблизившись к рыцарям. То же самое касалось и хоп-гоблинов, обладавших куда большими физическими способностями, чем обыкновенные люди. Однако Теодор побежал вперед. Если я отступлю, мне конец! Наивный маг решил бы убежать и гарантированно был бы убит. Вместо того, чтобы игнорировать советы всех своих чувств, Тео стиснул зубы и ринулся вперед. Отступление в данной ситуации было абсолютно немудрым выбором. Тео сделал всего пять шагов, после чего оказался в пределах досягаемости копья вождя. Но Хоп Гоблин уже не мог бросить свое копье и моментально убить его. Тем не менее, Тео не мог отразить даже обычный удар этим копьем, доступный ему магии третьего круга. А даже если он предотвратит удар копьем, то топор наверняка отрубит ему голову. «Ускорение!» — выкрикнул он. И магия ускорения обернулась вокруг тела Тео. Его движения стали быстрее, и вскоре уродливое лицо вождя гоблинов оказалось прямо перед ним. Вождь держал топор над головой, в любой момент готовый его опустить. Тео уже проработал над своей физподготовкой всего два месяца, и хоть его скорость немного увеличилась, этого удара он никоим образом не мог избежать. «Сейчас!» Выкрикнул он, тормозя на ходу. В то же время правая нога вождя двинулась вперед, и равновесие его тела нарушилось. Митра проникла в землю и создала яму прямо перед ногами хоп Гоблина. Она была всего лишь 30 сантиметров в глубину, но из-за этого топор разрубил лишь пустой воздух. Как только ты услышал у себя над головой звук рассекаемого воздуха, он прицелился в сторону вождя. Огненный шар! Огненный шар устремился прямиком в сторону хоп Гоблина. Ударная волна, вызванная взрывом, заставила Тео сделать несколько шагов назад. Для обычного хоп гоблина на этом все бы уже закончилось. Но для вождя эта рана была не смертельной. Тео уставился на серый дым, выходящий из эпицентра удара. Чёрт, если бы я использовал волшебную пулю, то в нем наверняка была бы дырка. Магические ракеты Альфреда, также известные как волшебные пули, без каких-либо затруднений проникли бы сквозь плотную шкуру вождя хоп гоблинов Тем не менее... Смерть все равно наступила бы лишь в том случае, если бы пуля достигла жизненно важных точек. Кожа монстров была намного плотнее, чем человеческая, а структура их тела и вовсе была иной. Итак, для нанесения смертельного ранения Тео должен был попасть в нужную точку. Но, к сожалению, он никогда не читал книг об анатомии хоп гоблинов Потому вместо магической ракеты он решил использовать огненный шарф. Вождь взревел от боли и гнева. Огненный шар ударил по коже вождя, и на шипящее место было даже больно смотреть. Тем не менее, боевая мощь Хобб-Гоблина по-прежнему оставалась высокой. Огненного шара явно недостаточно. пробормотал Тео, оценив состояние вождя хоб гоблинов Для третьего круга и ниже огненный шар является заклинанием с максимальной огневой мощью. И если он был неэффективен, то у Тео оставалось всего два варианта, способных преодолеть такую защиту. Полыхающий снаряд или магическая пуля. Первый сразу был отброшен. Ты его смог использовать полыхающий снаряд в качестве атакующей магии после поглощения ревущих языков пламени. Но его подготовка заняла бы слишком много времени. К тому времени, как ему удалось бы собрать необходимое количество магической силы и произнести слова заклинания, он бы уже умер раз 10. Все могло быть иначе, если бы наемники успели за это время обезвижить огромного хоп-гоблина. Но. Ух, кажется, я был неправ, ожидая от них слишком многого. Увидев разницу в силе, наемники решили отступить и заняться обычными хоп-гоблинами. Независимо от того, насколько хорошо пахли деньги, свои шкуры им были дороже. Наемники не желали противостоять вождю, который, вероятно, поубивал бы их всех на месте. Скорее, Тео даже повезло, что они и вовсе не сбежали, а все-таки решили заняться другими монстрами. Что ж, разок придется попробовать. Тео уперся взглядом в красные глаза вождя хоп-гоблинов и собрал в руках магическую силу. У него было всего лишь две возможности. Если Тео атакует врага со всей своей силы, чтобы пробить его защиту, то запасов его энергии хватит всего на две таких атаки. Все было бы иначе, будь он Альфредом Белонтесом. Однако это был предел для Тео, который был еще далек от становления настоящим магом. Вождь Хоп Гоблинов порывисто дышал, приходя в себя. А Теодор Миллер продолжал концентрировать магическую силу. И вот... Молчаливая конфронтация между двумя противниками была нарушена. Курак! Вождь хоп гоблинов разразился яростным ревом и пошел в атаку. Фью! Он взмахнул своим копьем, пытаясь пронзить тело Тео. Если бы Теодор посмешно не отпрыгнул в сторону, то он был бы скошен как цыпленок. За этой атакой последовал боковой удар топором. Было очевидно, что у топора достаточно силы, чтобы переломать огромное бревно. Митра! Митро ответил на зов Тео и сделал яму под ногами вождя, как и в прошлый раз. Но вместо того, чтобы замахиваться своим топором, вождь Хоп Гоблинов перепрыгнул через яму и издевательски что-то прохрюкал Тео. Несмотря на ярость, он был хитрым и знал, как использовать различные трюки. А еще он не забыл о ловушке, в которую попал в прошлый раз. Тео ухмыльнулся. Все пошло именно так, как он и предполагал. Внезапно появилась новая яма. Но на этот раз она была не под Хоп-Гоблином, а под ногами самого Тео. Конга. Когда топор промахнулся мимо своей цели, а лицо вождя принял недоумевающий вид, Тео, лежа в земле, навел указательный палец прямиком на лицо вождя. На таком расстоянии ни один Хоп-Гоблин не успел бы увернуться от магической ракеты. С кончика пальца Тео слетела синяя вспышка. Фью. Максимально сжатая магическая сила ринулась вперед, разорвав даже воздух. Ее сила оказалась достаточной, чтобы проникнуть сквозь броню и превратить толстую кожу в труху. А затем вспышка достигла головы вождя Хоп-Гоблинов. Попал! Тем не менее, неразумно было чувствовать себя столь уверенно. Удар был точно рассчитан. Однако, возможно, из-за дикой природы или инстинкта воина, топор вождя отчаянно взметнулся вверх и блокировал вспышку. Куски топора разлетелись во все стороны, а вождь Хоп-Гоблинов был отброшен с отверстием в болбо. Несмотря на кровь, брыжущую на лицо Тео, Он поспешно подскочил и посмотрел в сторону упавшего монстра. Вождь уже успел подняться, держай за свой раненый лоб. Черт, слишком маленькая! Рана была слишком мелкой. Вспышка исчезла прежде, чем пробила череп. Так произошло из-за того, что потратил довольно много энергии на то, чтобы сломать топор. Теперь же у Тео остался всего один выстрел магической ракетой. А значит, последняя атака будет решающей. Курук! Волшебные пули Теодора были слишком опасными, а потому вождь не спешил безрассудно бросаться вперед. Он схватил свое копье и начал размахивать им из стороны в сторону, не оставляя ни малейших зазоров. Тео не был уверен в том, что сумеет попасть по цели при таких обстоятельствах. В итоге и без того трудная мишень стала еще дальше и уже, чем в начале. Это поза! Рука вождя была согнута в локте, напоминая собой лук, а копье было слегка отодвинуто назад, словно стрела. Это была типичная поза для того кто собирался метнуть свое оружие. Вождь явно готовил ту самую страшную атаку, которая несла в себе прямую угрозу жизни Тел. Теодор поднял правую руку, в которой осталась последняя магическая ракета. Двух смотрящих друг на друга противников вновь обдало порывом холодного ветра. Напряжение было настолько высоким, что даже наемники Хоббгоблина остановились, наблюдая за этой конфронтацией. Победившая сторона получит преимущество. Каждый из присутствующих осознал этот факт. А потому неудивительно, что первым двинулся вперед вождь Хоп гоблинов Ура! Скорость, с которой он бросился, была сродни ветру. При такой скорости расстояние сократилось до минимума всего за 5 секунд. Или того меньше. От напряжения ты уступил из испарина. Тем временем вождь, осознававший ужасную силу волшебной пули, подскочил в воздух. Он приближается. Ты он не мог перестать нервничать. Хоть и детально спланировал свои дальнейшие действия. Даже если у него были воспоминания Альфреда Беллантеса, Это была его первая битва. Насыщенный запах крови, и широко распространившись по груге убийственной намерения, щекотали ему нервы. Однако Макс сражался головой, а не телом. И вот, Тео достал заготовленный им козырь. Запоминание, открыть все слоты! Три магических заклинания, которые ранее были сохранены, теперь одновременно активировались. Стена Земли! ее нельзя было заблокировать всего одним слоем подобной защиты. Недостаточно было и двух. Но вот три слоя должны были остановить атаку. Стена Земли, магическая защита третьего круга, использовалась три раза подряд. Кроме того, она была дополнительно усилена благодаря его контракту с Митрой, что сделало почву максимально твердой. Металлическое копье врезалось в тройной барьер. Наружный барьер сломался. Затем начал рушиться и второй слой. Наконец, последний и самый толстый барьер все-таки заблокировал мощнейший импульс команного оружия. Хрэсь! Копье, казалось, вот-вот пробьется сквозь последний заслон. Но в конечном итоге все-таки увязло в нем. Теодор указал пальцем поверх барьеров и произнес: Ну вот ты и попался! Его острый взгляд не упустил свою цель, которая все еще находилась в воздухе. Его положение отличалось от пребывания на земле, где вождь мог легко передвигаться и уворачиваться. Ни одно животное не могло свободно передвигаться по воздуху, без крыльев. По крайней мере, так было у хоб гоблинов, в том числе и у вождя. Ночное небо озарела вторая вспышка. Вождь хоп-гоблинов скрестил свои руки перед лицом, чтобы хоть как-то заблокировать ее, но магическую ракету нельзя было остановить такой неуклюжей выходкой. Синяя вспышка пронзила как обе руки, так и голову, спрятанную за ними. А затем уже безжизненное тело хоп-гоблина рухнуло на землю. Послышался гулкий грохот. Упавшее тело было настолько массивным, что от его удара землю образовалась яма глубиной в 2 метра. Тео поставил ногу на тело вождя хоп-гоблинов и откинул голову назад. А затем поднял верх сжатый кулак. Ура! Закричали наемники, которые были свидетелями его победы. Оставшиеся хоп-гоблины поняли, что битва проиграна, и убежали в лес, оставив позади себя лишь трупы своих павших собратьев. Первая битва Тео на гором Надун закончилась вполне эффектно.